В волшебный край, там в старые годы сатиры смелой властелин блистал фон Визен, друг свободы и неприемчивый книжнин, там озеры невольные дани народных слёз рукоплесканий с молодой Семёновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля Геневеличева, там вывел колкой шеховской своих комедии шумный рой.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 Узрю ли русской тарпсихоры душой исполненный полёт? Иль взор унылый не найдёт знакомых лиц на сцене скучной? И устремив на чуждый свет, разочарованный лорнет, веселье зрителя равнодушный, безмолвно буду я зевать и о былом вспоминать. Театр уж полон, ложи блестят,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 Полезны промысел и збрав изобретает для забав, для роскоши, для неги модной. Всё украшало кабинет философа 18 лет. Янтарь на трубках Цариграда, фарфоры бронзы на столе и чувства снеженных отрада души в гранёном хрустале, гребёнки, пилочки стальные,